Документы. От казачьего отдела в ЦИК, Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. Донскому Белой гвардии атаману Краснову. Берегись и знай, что час твой пробил. Сегодня часть обманутых тобой казаков поняла, куда ведет их дружба с тобою. А завтра поймут это все казаки-фронтовики и будут с нами. У нас могучая Красная Армия. Да здравствует Ленин! Члены казачьего отдела в ЦИК. Донские казаки Машкаров, Данилов, Макаров, Чекунов, Попов, Стариков, Долгачев, Кубанские, Шевченко, Лобач. Оренбургские, Кайгородов, Скворцов, Уральские, Ружейников, Астраханские, Изюмский, Сибирские, Степанов. Центральный государственный архив Октябрьской революции. Фонд 1235, опись 82, дело 11, лист 273.